Глава 45. Кеймлин Воспоминания о Кеймлине у Мэтта были смутные. И когда они с Томом приблизились к городу, юноше показалось, что он никогда раньше здесь не был. Устынная дорога с рассветом ожила. Теперь их окружали другие всадники и пеший люд. А позади путников тянулись караваны купеческих фургонов. Все направлялись в огромный город. Построенный на высоких холмах, Кемлин казался таким же большим, как Тарвалон. Огромные крепостные стены, высотой 50 футов, сложенные из сероватого камня со сверкающими на солнце белыми и серебристыми прожилками, были увенчаны высокими круглыми башнями, на которых развивались красные знамена с белым львом Андора. Перед этими суровыми стенами раскинулся будто еще один город, кольцом обступившей стены, весь из красного кирпича и серого камня. Гостиницы вклинивались в ряды трех- и четырехэтажных домов, которые были так великолепны, что наверняка принадлежали очень богатым купцам. Возле лавок, под навесами, красовался разложенный на прилавках товар, разнообразный и пестрый. Теснились обширные склады без окон, Открытые рынки под красными и пурпурными черепичными крышами надвигались на дорогу с обеих сторон. Мужчины и женщины громко кричали, зазывая покупателей. Телята, овцы, козы, свиньи, загнанные в загоны, блеяли и мычали. Утки и куры в клетках и корзинах кудахтали, еще больше усиливая всеобщий гвалт. И вслушиваясь в этот разноголосый гомон слишком шумного города, Мэтт вспомнил, что был здесь раньше. Сейчас Кеймлин звучал как гигантское пульсирующее сердце, перекачивающее богатство. Дорога упиралась в изогнутые аркой ворота, 20 футов высотой. Открытые, но охраняемые гвардейцами королевы в красных мундирах и сверкающих керасах. Они посмотрели на Тома и Мэтта не более внимательно, чем на других. Даже посох, лежащий у Мэтта поперек седла, не привлёк внимания стражи. Гвардейцев беспокоило, казалось, лишь одно – чтобы люди проходили скорее. И вот путники очутились, наконец, в черте города. Стройные башни здесь поднимались еще выше, чем на стенах при въезде в город. Их сияющие купола сверкали белизной и золотом над запруженными людьми улицами. Сразу за воротами дорога раздваивалась на параллельные улицы, разделенные широким бульваром. Городские холмы поднимались как ступени к вершине, окруженной еще одной крепостной стеной, которая сияла подобно белой стене Тарвалона, с еще более высокими куполами и башнями за ней. Это был, как вспомнил Мэт, внутренний город, и на вершинах этих самых высоких холмов Стоял королевский дворец. «Ни одной лишней минуты ожидания», — пообещал Мэтт своему спутнику. «Я сейчас же передам письмо по назначению». Он взглянул на портшезы и экипажи, двигающиеся среди толпы, на лавке с изобилием выставленных товаров, вздохнул и проговорил. «В этом городе, Том, человек может заработать немного золота, если найдет место, где играют в кости или в карты». В картах Мэтту не так везло. Но в любом случае карточные игры оставались уделом немногих благородных или богачей. Надо бы найти, с кем сыграть. В ответ на его слова министрель зевнул и завернулся в свой плащ, будто в одеяло. «Мы скакали всю ночь, парень», — сказал он. «Давай, по крайней мере, сначала где-нибудь перекусим. В благословении королевы недурно кормят». Он снова зевнул. И кровати там мягкие. Я помню об этом, неторопливо ответил мэт Да, кое-что он помнил. Хозяин гостиницы был толстяком с сидеющей головой. Звали его Мастер Гилл. Здесь-то Марейна нагнала его и Ранда, когда они уже думали, что окончательно от нее освободились. Она и теперь где-то рыщет, продолжая свою игру с Рандом. Но это не имеет ко мне никакого отношения. Меня это не касается. «Вот там, Том, мы с тобой и встретимся. Я говорил, что избавлюсь от этого письма через час после приезда и намерен так и поступить. А ты пока располагайся». Том кивнул, повернул свою лошадь и, зевая, бросил через плечо. «Не заблудись, парень. Кеймлин — город большой и богатый». мэт пнул коня пятками и двинулся по запруженной народом улице. Заблудиться. Я сумею отыскать дорогу, будь она проклята. Болезнь Мэтта словно стерла часть его памяти. Он вспомнил гостиницу, взглянув на нее. Верхние ее этажи виднелись издалека. Помнил он и вывеску, поскрипывающую на ветру. Но какую-нибудь другую знакомую деталь, которую можно увидеть с этого места, юноше припомнить не удалось. 100 шагов, пройденных по улице, внезапно оживляли ее в памяти, в то время как события, происшедшие раньше или позднее его давней прогулки, оставались загадкой, скрытой от него, точно игральные кости, еще не выброшенные из стаканчика на стол. Но даже со своей дырявой памятью Мэт был уверен, что никогда не бывал во внутреннем городе или в королевском дворце. «Такого я бы не забыл. И все же ему незачем было вспоминать дорогу туда». Улицы Нового Города, это название внезапно подсказала память, той части, что существовало менее двух тысяч лет, разбегались во всех направлениях. Но главные бульвары вели во внутренний город. Гвардейцы у ворот никого не останавливали. За белой стеной стояли здания, которые были бы уместны и в Тарвалоне. Плавные изгибающиеся улицы взбирались на холмы, где высились стройные башни, Их стены, отделанные плитками, вспыхивали под солнцем множеством цветов и оттенков. С улиц открывался вид на сады и парки, разбитые так искусно, что сверху они казались гигантским причудливым рисунком. Или же глазам представала панорама всего города и даже холмистых равнин и лесов далеко за городской чертой. Не имело никакого значения, по какой улице путник намеревается ехать. Все они закручивались спиралью к тому, что он искал – королевскому дворцу Андорра. И очень скоро Мэтт уже пересекал огромную овальную площадь перед дворцом Андора, направляясь к его высоким вызолоченным воротам. Белоснежный дворец Андора наверняка оказался бы как нельзя к месту в Тарвалоне и дополнил бы его чудеса. Столь великолепны были тонкие башни и золотые купола, сверкающие на солнце, Высокие балконы с ажурной каменной резьбой. Золотой лист на одном таком куполе мог бы обеспечить Мэтту шикарную жизнь в течение целого года. На площади было немноголюдно, как будто она предназначалась только для великих событий. Дюжина гвардейцев стояла перед закрытыми воротами. У всех поперек сверкающих кераз висели луки. Лица солдат скрывали стальные решетки начищенных шлемов. Плотный офицер в красном плаще, откинутом с одного плеча, чтобы все видели узел золотого галуна, прохаживался туда-сюда, вдоль строя, и разглядывал каждого солдата, словно отыскивая на форме малейший след ржавчины или пыли. мэт натянул повод и нацепил на лицо улыбку. «Доброго вам утра, капитан!» Офицер повернулся и уставился на него сквозь решетку забрала. Глубоко посаженные глаза смотрели на Мэтта, не мигая. Капитан напомнил ему толстенькую крысу в клетке. Мужчина оказался старше, чем ожидал юноша. Пожалуй, уже в таком возрасте, чтобы иметь не один единственный узел ранга. И скорее жирный, чем плотный. «Чего тебе, фермер?» — грубо отозвался офицер на приветствие. Мэтт вздохнул глубже. «Сделай все как следует». Произведи впечатление на этого дурака, чтобы он не заставил тебя ждать весь день. Я не хочу махать бумагой Амерлин везде и всюду, чтобы меня не гнали прочь пинками. Я из Тарвалона, из Белой башни. Я доставил письмо от... Ты из Тарвалона, фермер? Брюхо жирного офицера заколыхалось, когда он захохотал. Затем смех оборвался, как обрезанный ножом, и гвардеец зверем поглядел на Мэтта. Нам ни к чему письма из Тарвалона, если такая гадость у тебя, злодея, и имеется. Наша добрая королева, да сияет ее свет, не желает слышать никаких известий из Тарвалона до тех пор, пока к ней не вернется дочь-наследница. Я в жизни не слыхал про гонца из Белой Башни в одежке, как у сельского жителя. Ясно, что ты замыслил какую-то хитрость. Может, надеешься, что тебе дадут несколько монет? если ты придешь объявить о каком-то письме. Но считай себя счастливчиком, если не кончишь в тюремной камере. А если ты из Тарвалона, то отправляйся обратно и передай башне, чтобы она вернула дочь наследницу до того, как мы придем и заберем ее. Но если ты, мошенник, охотишься за серебром, то убирайся с глаз долой, пока я не отколотил тебя так, что будешь помнить до конца своих дней». «Убирайся на все четыре стороны, полудурок! Прочь отсюда!» С самого начала мэт пытался вставить хоть слово в этот злобный поток. И теперь юноша быстро проговорил. «Письмо от нее, офицер!» А ну вот... Но толстяк опять заорал. «Я что, не велел тебе убираться вон, негодяй?» Его лицо стало почти таким же красным, как мундир. «Проваливай с глаз долой, ты подонок из точной канавы!» «Если не уберешься, пока я считаю до десяти, я арестую тебя за то, что ты оскверняешь площадь перед дворцом своим присутствием». «Раз, два...» «А да скольки-то считать ты умеешь, жирный дурак!» — огрызнулся Мэтт. «Говорю тебе! Письмо послал Эйлэйн!» «Стража!» — лицо офицера стало багровым. «Взять этого человека! Он приспешник тьмы!» Несколько мгновений мэт колебался. Уверены, что никто не воспримет это обвинение всерьез. Но гвардейцы в красных мундирах ринулись к нему, все 12 в керасах и шлемах. И мэт вонзив каблуки в бока своей лошади, галопом помчался прочь, преследуемый криками толстого офицера. Мерин был далеко не рысак, но пеших он оставил позади достаточно легко. Прохожие отпрыгивали с пути и жались к стенам домов на изгибающихся улицах потрясая кулаками и выкрикивая в догонку мэта не меньше проклятий, чем офицер-гвардеец. «Дурак!» — подумал юноша, имея в виду толстяка-офицера. Затем повторил это слово, только о самом себе. Все, что надо было сделать, это назвать ее проклятое имя с самого начала. Илэйн, дочь-наследница Андора, посылает это письмо своей матери, королеве Маргейс. Свет, кому бы пришло в голову, что они так думают нынче оторвалони? По прошлому посещению Кэмлина Мэтт запомнил, что в глазах гвардии белой башни и Асседай стояли лишь ступенькой ниже королевы Маргейс. Чтоб ей сгореть, Элэйн могла бы мне сказать, раз соотношение изменилось. И нехотя добавил, «Вообще-то я и сам мог кое о чем ее спросить». Подъезжая к изогнутой арке ворот, ведущих в новый город, всадник перешел на шаг. Он был совершенно уверен, что гвардейцы, охранявшие дворец, больше не преследуют его, поэтому не стоит привлекать к себе внимание тех, кто сторожит эти ворота, пронесшись мимо них галопом, тем более что солдаты смотрели на него так безучастно, как в первый раз. Проезжая под сводом широкой арки, Мэтт улыбнулся и чуть было не повернул обратно. Он вдруг вспомнил кое-что, и у него появилась идея, которая очень ему понравилась. Гораздо больше, чем первоначальное решение попасть во дворец через ворота. А если охранять их будет этот жирный солдафон, тем лучше. Разыскивая благословение королевы, юноша дважды заблудился, но, наконец, нашел вывеску. На ней был изображен мужчина, преклонивший колени перед возложившей ему руку на голову, женщиной золотисто-рыжими волосами и в короне из золотых роз. мэт обогнул широкое трехэтажное каменное строение с высокими окнами даже под самой красночерепичной крышей и въехал во двор конюшни, где парень с лошадиным лицом и в кожаной жилетке, которая была немногим грубее его собственной кожи, принял у него поводья. Юноше показалось, что он вспомнил этого парня. Да, это Рами. «Давненько не виделись, Рами!» — сказал он и бросил парню серебряную марку. «Ты ведь помнишь меня, а?» «Не могу сказать, как я...» — начал Баларами, но тут заметил вместо привычной ему меди серебряный блеск. Он кашлянул. «Да, конечно, я помню, молодой господин. простить меня!» — вылетело из головы. «Людей я плохо запоминаю, а вот лошадей много лучше. Лошадей я знаю очень хорошо». «Прекрасное животное, молодой господин! Я позабочусь о нем, будьте уверены!» Он пробормотал все это быстро, без пауз, и Мэтт не мог вернуть ни единого слова. Потом Рами так поспешно увел Мерина в конюшню, что юноша не успел напомнить ему свое имя. С кислой миной Мэтт сунул под мышку толстую связку с фейерверками и взвалил на плечи остальные свои пожитки. «Да...» «Этот малый не отличит меня от ногтя истребиного крыла». Коренастый мускулистый мужчина сидел на перевернутом бочонке рядом с дверью кухни, ласковая почесывая за ухом черно-белого кота, свернувшегося у него на коленях. Не прекращая ни на секунду своего занятия, мужчина изучал Мэтта, глядя на него из-под тяжелых век. Особенно внимательно он ощупал взором боевой позах на его плече. Мэтту казалось, что он помнит этого человека, но вот имя его напрочь забыл. Юноша ничего не сказал, открывая дверь. Мужчина тоже промолчал. Совсем не обязательно, чтобы меня помнили. Может, эти проклятые айсседай каждый день являются сюда и уводят постояльцев? На кухне два помощника повара и три судомойки носились между печами и вертелами, руководимой пухлой женщиной. Ее волосы были собраны в пучок, а деревянная ложка в ее руке служила указывающим перстом. Мэтт помнил эту полную женщину. «Калин. Что за имя для такой крупной женщины?» Но все звали ее просто Поварихой. «Ну, Повариха», — объявил он, — «и год не прошло, как я вернулся». Она недолго разглядывала его, затем кивнула. «Я помню тебя». Мэтт ухмыльнулся. «Ты ведь был с тем молодым принцем». Помолчав, она продолжала. «Он был так похож на Тигрейн, да сияет свет ее память. Ты у него служишь, наверное? Значит, он возвращается, этот молодой принц?» «Нет», — кратко ответил он. «Принц! О, Свет! По-моему, вряд ли он скоро тут появится. И не уверен, что вам понравится его возвращение». Она запротестовала, причитая какой великолепный, красивый молодой человек этот принц. Что мне сгореть, если найдется женщина, которая не сходила бы с ума по ранду и не смотрела бы телячьими глазами при упоминании его проклятого имени? Она бы дико завизжала, узнав, кто он такой. Но Мэтт прервал восторженные воспоминания толстухи. — А мастер Гилл здесь? о Том Мерилин? — В библиотеке оба, — ответила она, насмешливо фыркнув. Ты передай Базилу Гилу, когда его увидишь, что надо бы почистить водостоки. И сегодня же. Пусть имеет в виду. Она заметила, что одна из ее помощниц жарит говядину и, переваливаясь, направилась к ней. Не так много ората, дитя мое. Мясо будет слишком сладким, если ты положишь эту приправу слишком щедро. Про Мэтта она уже будто совсем забыла. Он покачал головой и пошел искать библиотеку, потому что не мог вспомнить, где она находится. Молодой человек не мог вспомнить также, была ли Калин замужем за мастером гилом но если учесть, что хорошая жена всегда дает указания своему мужу, то дело обстояло именно так. Хорошенькая служаночка с большими глазами хихикнула и указала юноше на коридор рядом с общим залом. Переступив порог библиотеки, Мэтт замер на месте и вытаращил глаза. На полках, встроенных в стены, находилось по меньшей мере сотни три книг. Множество книжек лежало и на столах. Он никогда не видел такого количества томов, собранных в одном месте. На маленьком столике рядом с дверью Мэтт заметил экземпляр странствий Джиина, далеко ходившего, в кожаном переплете. Он давно хотел прочитать эту книжку ранты перен частенько что-нибудь из нее рассказывали но мы эту от чего-то никак не удавалось взяться за те книги которые он намеревался прочитать разовощёкий базил гил и том мерлин сидели друг против друга за одним из столиков над доской для игры в камни и покуривали трубки пуская голубыми клубами табачный дым пёстрая кошка сидела на столе рядом с деревянным стаканчиком для костей и следила за игрой. Мэтт сообразил, что его приятель уже получил комнату, судя по тому, что его плаща нигде не было видно. — А ты провернул быстрее, чем я ожидал, — сказал Том сквозь зубы, не выпуская ему штука своей трубки. Он покручивал свой длинный белый ус, размышляя, где поставить следующий камень на пересекающихся линиях доски. — Базил, ты помнишь Мэтта Коутона? — Помню отозвался тучный хозяин гостиницы, не отрывая взора от доски. «Помню, он был болен, когда последний раз гостил у нас». «Надеюсь, юноша, теперь тебе лучше?» «Да, мне лучше», — ответил мэт «И это все, что вы запомнили? Что я был болен и все?» Том сделал очередной ход, и мастер Гил досадливо поморщился. Вытащив изо рта трубку, он ответил мэту «Принимая во внимание, с кем ты, юноша, отбыл», И, учитывая нынешнее положение дел, может, оно и к лучшему, что я ничего больше не помню. а Айседа сейчас уже не в таком почете, да? Мэтс вложил свои вещи в большое кресло, а посох прислонил к его спинке. Сам же уселся в другое кресло, перекинув ногу через подлокотник. Гвардейцы у дворца, кажется, думают, будто Белая башня украла Эйлейн. Том беспокойно покосился на связку с фейерверками, потом глянул на свою дымящуюся трубку, пор что-то себе под нос и снова уставился на доску. «Вряд ли», — буркнул толстяк. «Но весь город знает, что она исчезла из Белой башни». «Том говорит, она уже вернулась, но мы здесь не слышали ничего подобного. Возможно, Маргей все известно». Но каждый, вплоть до мальчишки-конюха, ходит на цыпочках, чтобы она ему голову не оторвала. Лорд Гейбрилл удерживает ее от крайностей и не позволяет действительно отправить кого-нибудь к палачу. Но я бы не взялся утверждать, что она никого не пошлет на плаху. И наверняка Лорду Гейбриллу не удалось смягчить ее отношение к Белой Башне. По-моему, этим он только ухудшает ее настроение. Маргейс завела себе нового советника, сухо проговорил Том. Гаррету Брину он не понравился, поэтому Брина отправили в загородное имение. Следить, как его овцы отращивают шерсть. Базил, ты будешь ставить или нет? Один момент, Том, один момент. Я хочу поставить куда надо. Гил снова сжал зубами чубук своей трубки и хмуро посмотрел на доску, пыхтя дымом. «Итак, у королевы теперь советник, который не любит Тарвалона», — понимающий произнес Мэтт. Но это объясняет поведение гвардейцев, когда я им сказал, откуда приехал». «Если ты им об этом сказал, — промолвил гил, то, считай, тебе крупно повезло, что удрал оттуда целым и невредимым. Ведь наверняка там был кое-кто из новых людей». Гейбрил заменил половину гвардейцев в Кеймлене людьми по своему выбору. И, судя по всему, он ловкач, принимая во внимание, как недолго он здесь пробыл. Поговаривают, что Маргейс может выйти за него замуж. Мастер Гил положил камень на доску, но, покачав головой, взял его обратно. Времена меняются, люди меняются. По мне, так слишком много перемен». — Наверное, я старею. — Тебе не кажется, что мы оба состаримся раньше, чем ты камень поставишь? — пробурчал Том. Кошка потянулась и, крадучись, подошла к нему, требуя, что ей бы ей погладили спинку. — Станешь весь день болтать, так хорошего хода вовсе не найдешь. Почему ты не соглашаешься признать свое поражение, Базил? — Я никогда не признаю поражений, — солидно ответил Гилл. «Я еще побью тебя, Том!» Он поставил белый камень на пересечении двух линий. «Вот увидишь!» Том фыркнул. взглянув на доску, мэт решил, что шансов у Гилла немного. «Мне надо не попасться гвардейцам и вручить письмо Элэйн прямо в руки Маргейс», сказал себе вслух мэт «Да, держаться от них подальше, особенно если они похожи на того жирного дурака». Свет, подумать только, он сказал им, что я друг темного. Или мне послышалось? Так ты до сих пор не отдал письма, — рявкнул Том. Мне казалось, ты хотел поскорее от него избавиться. — У тебя письмо от дочери-наследницы? — воскликнул Гил. — Том, почему ты мне об этом не сказал? — Извини, Базил, — пробормотал Министрель. Он сердито глянул на Мэтта из-под густых бровей и дунул в усы. «Парень думает, будто кто-то так и рыщет вокруг него и хочет убить его из-за этого письма. Поэтому я решил позволить ему говорить то, что он хочет, и не больше. По-моему, теперь ему уже все равно». «А что за письмо?» спросил Гил. «Она возвращается домой? И с ней лорд гавин Надеюсь, оба они возвращаются. Я в самом деле слышал разговоры о войне с Тарвалоном». Но сыщется ли где такой дурак, чтобы идти войной на айс Ходят безумные слухи, дескать, Айс-Седай поддерживает лжедракона, появившегося где-то на западе. И использует силу в качестве оружия. Но я сомневаюсь, что кого-то можно заставить воевать с ними. Нет уж, увольте. «Вы женились на Калин?» Спросил его мэт и мастер Гилл опять вздрогнул. «Да упаси меня, Свет!» Будь она моей женой, ты бы подумал, что гостиница принадлежит теперь ей. А какое ты отношение имеет к письму дочери-наследницы? Никакого, — ответил Мэтт. Но вы так долго разглагольствовали, что, по-моему, забыли о собственных делах. гил поперхнулся, а Том громко хохотнул. До того, как хозяин гостиницы смог заговорить, мэт поспешил добавить. Письмо запечатано. О чем оно, Эллен не сообщала. Том исказо поглядывал на Мэтта и поглаживал усы. Не думает же он, что я признаюсь, что мы вскрывали письмо. Но я не думаю, что она решила сейчас вернуться. Она намерена стать айседай, так я считаю. мэт рассказал Гиллу и Тому о своей попытке вручить письмо, опустив некоторые подробности, о которых им не нужно было знать, и сгладив пару острых моментов. «Новые люди», — определил Гил. «Офицер, по крайней мере. Готов биться о заклад. Они не лучше разбойников. Я имею в виду большинство из них. Кроме некоторых, с вороватыми глазами. Ты, юноша, подожди до вечера, когда сменятся гвардейцы на воротах. Сразу же скажи им имя дочери-наследницы, если новый офицер тоже окажется одним из людей Гейбрила. Немного наклони голову, Треснуть тебя по лбу, только и всего, зато у тебя не будет больше неприятностей. Что мне сгореть, если я так сделаю? Не стану глаза отводить или дёру давать. Даже ради самой Маргейс. На этот раз я вообще не подойду к гвардейцам и на полёт стрелы. По крайней мере, пока не узнаю точно, что наговорил про меня тот жирный индюк. Игроки уставились на него, будто Мэтт на глазах у них помешался как света ради спросил мастер гил ты собираешься войти в королевский дворец минуя гвардейцев глаза его расширились словно он что-то припомнил свет уж не собираешь ли ты юноша тебе понадобится везение самого темного чтобы жизни не лишиться базел на чем ты говоришь? — говоришьмэт какую глупость ты еще удумал я везучий мастер гил сказал мэт — Приготовьте хорошую еду к моему возвращению. Поднявшись, он взял стаканчик и, крутанув, выбросил кости рядом с доской с расставленными камнями. На удачу. Пёстрая кошка спрыгнула на пол и, выгнув спину, зашипела на это Пять костей остановились, каждая показывала по одному очку. Глаза тёмного. — Это либо самый лучший бросок, либо самый худший, — заметил Гилл. Все зависит от игры, в которую играешь. Вот так-то, юноша. Думаю, ты ввязался в опасную игру. Почему бы тебе не взять этот стаканчик с костями в общий зал и не потерять немного меди? Сдается мне, ты не прочь поиграть, а я прослежу за тем, чтобы письмо дошло до дворца благополучно. Калин сказала, чтобы вы прочистили водостоки, вспомнил мэт и повернулся к Тому, в то время как хозяин, все еще хлопал глазами и бормотал что-то себе под нос. Министрелю Мэтт сказал. Похоже, ставки равные. Получу ли я стрелу в бок, пытаясь вручить письмо, или нож в спину, ожидая и бездействуя. 6 за выигрыш и полдюжны за проигрыш. Главное, Том, позабося, чтобы меня ждал обед. Юноша бросил на стол перед гилом золотую марку. Мастер гил Пусть мои вещи отнесут в нашу комнату. Если за нее надо заплатить больше, то вы получите деньги. Будьте осторожны с тем большим рулоном. Он почему-то страшно пугает Тома. Когда мэт приосанившись, выходил из библиотеки, он расслышал, как мастер гил заметил Тому. Я всегда думал, что этот паренек большой шалопай. Откуда у него золото? Я всегда выигрывал. Вот откуда, подумал мэт мрачно. Сейчас мне нужно выиграть еще раз. И с поручением Элейн покончено. Это будет последнее, что от меня получит Белая Башня. Еще раз выиграть. И все.